Глава 14. Я моргнула, глядя на неё снизу вверх. Потом моя голова перестала кружиться, и я неуклюже поднялась на ноги. Что ты здесь делаешь? спросила мисс Финч. Я я хотела позаниматься, порепетировать, ответила я. Мисс Финч удивлённо округлила глаза, но я отважно продолжила. Видите ли, я так давно не танцевала, целую вечность, можно сказать. Но и мне показалось, что я сильно отстаю от остальных. Я осторожно покосилась в сторону зеркал. Иллюзия присутствия Скарлетт растаяла. Теперь в зеркалах отражались только двое: я сама и мисс Финч. "Что ж, это очень похвально, конечно", сказала она. "Но ты понимаешь, Надеж, что сейчас середина ночи". Я кивнула. Собираясь продолжить надоевшую мне игру и солгать, что мне не спится, и мне очень жаль, что так получилось, что я извиняюсь и больше так делать не буду. Но вместо этого задала вопрос, который пришёл мне в голову. А почему вы до сих пор здесь, мисс? Мой вопрос явно застал её врасплох. Но в ту же секунду она взяла себя в руки, отошла к роялю и со вздохом села на крутящийся стульчик. Это сложно объяснить, если честно. А вы попробуйте. Я хорошо умею слушать. Мисс Финч вскинула на меня глаза, в которых плясали отражения язычков горящего пламени газовых ламп. А особенно хорошо ты умеешь выслушивать правила, верно? Я покраснела. Мне не нравится комната, которую отвели мне в этой школе. Начала мисс Финч, глядя поверх моей головы на каменные своды потолка, А здесь тихо, здесь хорошо побыть одной, подумать обо всем. Холодно только. О, да, охотно согласилась я с ней. Мисс Финч плотнее закуталась в свой вязанный кардиган и сказала. Могу я задать тебе вопрос, Скарлетт? Честно скажу, я насторожилась, потому что как-то странно прозвучал голос мисс Финч, очень странно. А судьба никогда когда она произносила имя. Конечно. А что ещё я могла ответить? Почему ты хочешь стать танцовщицей? Я покрутила её вопрос в голове. Потому что уметь танцевать это красиво. Это ведь искусство, не правда ли? Мисс Финч слегка нахмурилась. Так ты не хочешь стать звездой, прославленной на весь мир прима-балериной? «Ездить с гастролями и по разным странам? Не хочешь, чтобы после каждого выступления тебя забрасывали букетами цветов и дарили подарки? Чего-то подобного могла хотеть Скарлетт, не я. Интересно, а ей мисс Финч уже задавала этот вопрос?» Я задумалась, глядя на мисс Финч, когда она сидела на вертящемся стульчике. Её маленькое тело казалось ещё более хрупким, почти невесомым. На что же мне делать? Ответить так, как ответила бы на этот вопрос Карлет? Однако я решила сказать так, как думаю обо всём этом сама. Нет. Я просто хочу уметь танцевать. А всё остальное? О чём вы спросили? Эти вещи меня не привлекают, не имеют для меня значения. Так ты, в принципе, решительно отвергаешь их? Приподняла бровь Мис Финч. Нет, конечно. Но для меня вполне достаточно просто научиться танцевать. Хм. Я понимала, что это своего рода тест, и что сейчас мисс Финч решает, прошла я его или нет. «Ты права», — сказала она, вставая из-за рояля. «Разумеется, ты права». Она поправила выбившуюся у неё из-за уха золотистую прядь и внезапно заторопилась. «О, боже, до чего поздно уже». Тебе давно нужно быть в постели, и мне тоже, кстати. Я, конечно, кивнула, но я же так и не успела обыскать балетный класс. А что если мисс Финч каждую ночь сюда приходит? Тогда у меня выходит не будет ни одного шанса. Но продолжала я тянуть время. А что если мисс Фокс? Она обычно ложится ровно в 10:00 и потому не знает о том, что я спускаюсь сюда по ночам. и не узнает никогда. Все учителя здесь рано ложатся спать. Мисс Финч озорно улыбнулась, и мне было странно видеть такое выражение на лице учительницы. Значит, на то, что меня застукают, тоже нет шансов, спросила я. Но ну, наверняка утверждать этого я не могу, но пренебрежительно махнула она рукой. Если ты вдруг наткнёшься на классную даму, Можешь сказать, что у тебя живот схватило и ты идёшь в туалет? Хорошо. Именно так я и скажу. Если что, кивнула я. И спасибо вам за то, что не отлупили меня. С какой статьи я должна была тебя отлупить? Искренне удивилась мисс Финч. Ну как же? За то, что я нарушила целую кучу школьных правил? Ах, ты об этом. Рассеянно ответила мисс Финч. И мне показалось, что мыслями она уже далеко отсюда. Так я пойду, пожалуй, сказала я. Доброй ночи, мисс. Доброй ночи. Всё так же рассеянно откликнулась она. Я вышла из освещённого оранжевым светом балетного класса, по дороге в последний раз оглянулась через плечо и увидела, что мисс Финч неподвижно стоит и смотрит на своё отражение в зеркале. В принципе, Я очень легко сегодня отделалась. Однако проблема осталась, причём очень большая. Ведь отныне балетный класс был для меня вне досягаемости. Как и предсказывала мисс Финч, шныряющих по школе учителей я не встретила. Без каких-либо приключений я добралась до своей комнаты, легла в постель и моментально уснула. Но когда я открыла глаза ранним утром следующего дня и увидела в окне рассвет, то первым делом подумала о дневнике Скарлетт. Если я не подгадаю день, когда не будет мисс Финч, я не смогу обыскать балетный класс. Никогда. Я со вздохом перевернулась на другой бок. Под одеялом было так уютно, так тепло, так хотелось снова уснуть. Заворочилась рядно, села в своей постели, протирая глаза, и сонным недовольным голосом пробурчала: Уртра. Утра, утра, таким же радостным тоном откликнулась я. Интересно, что у них сегодня на завтрак? Уже вполне осмысленно поинтересовалась я одна. Я такая голодная, что у них сегодня было на завтрак? Известно, что чуть тёплая отвратительная овсянка с комками. Правда, мне удалось упросить раздатчицу полить мою овсянку не одной, а двумя ложками мёда. Так она стала чуть более съедобной. Я села на своё обычное место, рядом с Ариадной, тоскливо глядевшей в свою миску. Ты эту гадость мёдом-то полила хотя бы, спросила я. Нет, ответила она. Я попросила, а раздатчица только тупо посмотрела на меня и сказала: "Следующий". Да, мне выходит повезло сегодня. Давай поменяемся. Возьми мою миску. Что, правда? просияла Ариадна. Когда я протянула ей свою подслащённую гадость. Спасибо тебе, Скарлетт, ты лучшая. Вы очень добры, кивнула мне мисс Снайт со своей стороны стала, а затем добавила, глядя на то, как энергично работает ложка Ариадна, уписывая мою овсянку. А вы ешьте помедленнее, мисс Флитворт. Неужели вы настолько голодали? Снова прозвучало слово, давно уже крутившееся у меня в голове. Почему? Я посмотрела на своё искривлённое отражение на поверхности ложки. И тут меня внезапно осенило. Голод. Это слово мне встретилось в дневнике и запало в память, потому что было написано на обратной стороне страницы. Скарлетт никогда не писала на обратной стороне страницы, считала, что при этом можно смазать чернила на лицевой стороне, если они ещё не совсем просохли. Итак, Написанное непривычным для моей сестры способом на обратной стороне страницы слово это очередная подсказка? Ещё один ключ? А что этот ключ может означать? Так, будем думать. Куда идёт человек, когда он голоден? Правильно, в столовую. Я так сильно ударила ложкой о стол, что даже сама испугалась. А рядом пискнула. Я оглянулась по сторонам. Все остальные на этот шум никак не отреагировали, продолжали завтракать и болтать друг с другом. А мне, выходит, предстояла ещё одна ночная вылазка. Что ж, по крайней мере, я теперь знаю, что посреди ночи я наверняка не наткнусь на мисс Фокс. Почти наверняка. Ближе к вечеру этого очередного бесконечного дня я уже не находила себе места. Мне не терпелось поскорее отправиться на поиски. Наконец настала долгожданная минута, когда Ариадна накрыла по привычке свою голову подушкой и начала посапывать. Подождав ещё немного, я выскользнула из своей кровати и натянула прямо поверх ночной рубашки толстый шерстяной свитер. Затем прокралась за дверь, вновь дошла по тёмному коридору до лестничной площадки, опять спустилась вниз. Но на этот раз повернула в противоположную от балетного класса сторону. Интересно, мисс Финч сейчас там внизу, в классе, подумала я. И если да, то что она делает? Сидит и читает или пытается танцевать перед зеркалами, припадая на свою больную ногу? Я представила себе освещённую газовыми лампами пудинку и фигурку мисс Финч, и мне сделалось очень грустно. Широкие двойные деревянные двери столовой были закрыты, но, по счастью, не заперты. Я толкнула одну створку, она неожиданно легко распахнулась Настиш, громко ударившись о стену. Я испуганно огляделась по сторонам, подождала немного, но вокруг всё было тихо. И я вошла внутрь. Сквозь высокие окна в столовую проникал серебристо-серый лунный свет, в котором хорошо были видны ряды длинных деревянных столов и стульев на металлических ножках. Тишина здесь стояла тяжёлая. Давище. Такая тишина, что мне даже дышать стало трудно. Я прошлась по периметру зала, ведя рукой по облупившимся местами стенам, заглядывая за плинтусы. Нет. Я ничего не нашла. Не было здесь ни мышиных норок, ни расшатанных половиц. Потом я начала заглядывать под столы. Попыталась представить себе Скарлетт, стоящую на коленях с катушкой клейкой ленты. которую она прикрепляет под столешницей, страницы своего дневника. Нет, картина получалась слишком нелепой. Не могла Скарлетт так поступить. Тем не менее, я по инерции продолжала какое-то время искать под столами, однако остановилась, поняв грандиозность своей задачи. Здесь было слишком много столов, а уж стульев столько, что и не сосчитать. Не думая, чтобы Скарлетт предположила, что я буду искать под каждым столом и переверну все стулья до единого. Да, кстати, о стульях. Их же до меня часто переворачивали, чтобы поставить вверх ножками на столы во время уборки. Так что поиски под столами отпадают, а уж под стульями и подавно. Я выпрямилась, обвела взглядом огромный безлюдный зал. Столы не подходят, стулья тоже. А что здесь ещё есть? Моё внимание привлекло окно раздачи в дальней стене. Окно было закрыто, а рядом с ним виднелась красная дверь, ведущая на кухню. Через эту дверь частенько входили и выходили работницы столовой. Входили туда с пустыми, а выходили с полными тарелками в руках. Что ж, пожалуй, стоит попытаться счастья на кухне. Я подошла к двери, поддёрнула ручку. Чёрт, заперта. Раздосадованная своей неудачей, я сильно пнула дверь, ушибла себе палец на ноге и, тихонько подвывая, присела, прислонившись спиной к холодной стене. «Ну что я за идиотка, а? С чего мне втемяшилось в голову, будто передо мной все двери будут гостеприимно распахнуты настежь?» Вот так я и сидела, обхватив руками голову, размышляя над тем, что мне делать дальше. Как вдруг из темноты раздался тихий голос. Скарлетт. Я, разумеется, немедленно вскочила на ноги, приготовилась извиняться, оправдываться. У меня в голове уже мелькали обрывки будущих фраз. Я лунатик, и зашла сюда во сне. Я вдруг очень сильно проголодалась, я пошла в туалет и заблудилась. Ох, господи, какая чушь. Однако, окликнувший меня голос не был похож на учительский. Пожалуй, и скорее всего, он был похож. Скарлетт. Повторил тот же голос. Я повернулась и увидела перед собой знакомое лицо. Ариадна